ЭПИЛОГ Марианна вошла в кабинет Ларина. Он поднялся и представил ей скромную девушку в очках с толстыми стеклами. «Знакомьтесь, Марианна Игоревна, это племянница Марины Вяземской, Юля». Небольшие глубоко посаженные глаза смотрели на Марианну с удивлением и испугом. Марианна хотела сказать, что ей приятно познакомиться, но... Она еще раз взглянула на эту нелепую фигуру в черном пальто, на эти очки, и страшная догадка пронзила ее. «Пока жив хозяин, это может повториться». Почему-то сорвалось ее губ. Юля отпрянула. «Что с тобой, Маша?» Ларин удивленно смотрел на нее. «Я ничего не могу с этим поделать». Марианна не отводила глаз, пытаясь победить этот самоуверенный взгляд маленьких насмешливых глаз. «Да ты ничего не сможешь». Марианна услышала этот голос внутри себя. Удивленно подняв глаза, она увидела, что губы Юли раздвинулись в насмешливой улыбке. «Так вот в чем дело!» От внезапной догадки, таившейся в Юлиной улыбке, В ее властном взгляде, спрятанном под толстыми стеклами очков, Марианну бросила в жар. — Не так уж много тебе осталось, — передала она в Юлин мозг. — Это пока я не могу доказать твою причастность ко всему. Но однажды хозяин выходит из тени, бывает, вынужден выйти. — Ты угрожаешь мне? «Нет, я предупреждаю тебя». Мысленный диалог длился недолго. Марианна встала и, глядя прямо в Юлины глаза, сказала, «Надеюсь, мы встретимся». «Если придется», — кивнула Юля. «Придется», — пообещала Марианна, уже выходя из кабинета. Бет открыл глаза. Мир плыл вокруг него, не желая останавливаться. В пространстве этого плавающего мира возникло лицо... «Даши Малышевой, как ты скорее прочел по губам, чем услышал бы?» «С Дашкой, Тарасевич, все в порядке?» Слова выговаривались с трудом, голова гудела. «Успокойся, все нормально. Конечно, она пережила не самые приятные минуты своей жизни, но уже приходит в себя. Она смотрела на него своими огромными карими глазами, и он отражался у них. «Я тебя люблю». Серьезно сказал Бет, ты об этом знаешь? Догадываюсь. Она улыбнулась. Он закрыл глаза. От света в них появилась резь. Я тоже тебя люблю, услышал он в темноте голос Даши. Он открыл глаза, но ее в комнате уже не было. Телефон на столе зазвонил. Кравцов поднял трубку. Алло! сказал он, откидываясь на спинку кресла. Директор концерна «Вива» Кравцов у телефона. Он улыбнулся своему отражению в зеркале. Все идет как надо. За окном крупными хлопьями падал снег.